Распределение. Этот день помнят всю жизнь. Это день массовых прогулов, побегов с лекций, валерьяновых капель, хохота, слез. Распределяются в первый день десятки, а болельщиков сотни, родители, жены, невесты, знакомые и просто любопытствующие с младших курсов. Максимов, Карпов и Зеленин Сидят на диване в коридоре второго этажа, Максимов и Карпов ждут свои очереди, а Зеленин ждет их. Сам он распределяется завтра. За стеклянной дверью патофизиологической лаборатории видны спокойные фигуры в белых колпаках и халатах. Людям за дверью этот день не кажется необычным. Для них это просто четверг, 29 марта. Впрочем, не для всех. «Владька, серьезно?» «Что делать?» — с глухой тревогой спрашивает Максимов. «Карпов сегодня мрачен». «Я не подпишу», — выпаливает он. «Ты что, того?» — Максимов крутит пальцем у виска. «Диплома не выдадут. Пойми, Макс, как я уеду куда-то к чертям?» когда она останется здесь? Она? Максимов изумленно глядит на друга. Неужели ты даже сейчас? Он отворачивается, вздрагивает и шепчет. Легка на помине. По коридору, звонко отстукивая каблучками, идет высокая девушка. Улыбается, сияет. идет немного вызывающе, может быть, от того, что старается не потерять самообладание под взглядами десятков глаз. Открывает дверь лаборатории и вдруг, увидев друзей, останавливается. Не обращая внимания, быстро говорит Максимов, вытаскивает газету, углубляется в чтение. Девушка медленно, точно ее подтягивают на канате подходит к дивану. Привет. «Мальчишки!» — говорит она с сердечностью. Посторонний не уловил бы в ее голосе ни малейшего оттенка фальши. «Наше вашим!» — отвечает Карпов. «Хелло!» — бурчит Максимов. «Добрый день, Верочка!» — приветствует Зеленин. Вера смотрит на высокомерного Владьку, на независимого Алексея. Зеленина она почти не замечает, — с ласковым пренебрежением. Но что все-таки тянет ее к ним? Прежняя дружба? Или то старое, тайное, отчего, оказывается, нет никаких лекарств? Ах, все это отголоски детства. Она смотрит по сторонам, блуждающие по коридору студенты поглядывают с любопытством... Курс отлично помнит, как она неожиданно дала отставку Владьке Карпову и вышла замуж за доцента кафедры патофизиологии Веселина. Это была сенсация. Вера улыбается. Вам не интересно, как я распределилась? Максим насмешливо щурится. А мы знаем. Действие развивалось примерно так. Она вошла, грациозная и свежая, как дуновением, словом, как некое дуновение. — Это наша лучшая студентка Вера Веселина, — сказал декан. — Веселина? — удивился Тарханов. А не жена ли она нашего уважаемого? Ах так, чудесно! Думаю, что все ясно с веселиной. Путь добрый вам в науку, толкайте ее, голубушку, в бок вместе с уважаемым. Вере больно, все действительно проходило примерно так. Она не знает, что делать, вспылить или обратить все в шутку, или заплакать. Положение спасает тот, кто выручал ее всегда, муж. Он появляется из лаборатории и уводит Веру. Петр Столбов, здоровенный парнище, игриво кричит. «Владька! Любимую любить увели, а?» Подходит в обнимку Эдик Амбарцумян и любимец курса поэт Игорь Пироговский. — Ребята, послушайте, — говорит Пироговский, — решили мы с Этькой соседями стать. Я — Веймикон, а он — Воротукан. Шашлычком из медвежатины обещал угостить. Привезу, думаю, оттуда чемодан стихов, и вот на тебе распределяют меня... В аспирантуру на терапию. Вот тебе и стихи, вот тебе и медвежатина. Человек предполагает, а комиссия распределяет. — Я, пожалуй, тоже в Якутию попрошусь, — говорит Максимов. — Там хоть льготы и чумы разные. Аэросани... — Аэросани... «Спириту свини?» — подхватывает Карпов. «Правильно, Макс. Уедем к чертям отсюда!» К дивану подходит пожилой человек в потертом дропвелюровом пальто и велюровой шляпе. «Ну, орлы, а вы куда собираетесь?» «В Рио-де-Жанейро», — острит Карпов. Незнакомец спокойно говорит — Что ж тут смешного? Можно и в Рио-де-Жанейро. Мне нужны судовые врачи. Есть желающие? Разъяснить? Я начальник медуправления Балтийского морского пароходства. Набираем врачей на суда. Условиями будете довольны. В рейсах... Двойной оклад плюс валюта, стол бесплатный для ознакомления Поработайте несколько месяцев в Порту, а потом в путь куда? восклицает Максимов. Рейсы самые разные: Индия, Аргентина, есть и поближе Лондон, Антверпен, Гавр. Ну, согласен, одновременно выпаливают Максимов и Карпов, остальные задумываются. «Полная деквалификация», — говорит Зеленин. «Это же полная деквалификация, ребята!» «Ошибаетесь», — обидчиво возражает человек. «На судне надо быть знающим и решительным врачом. Возможно, всякие случайности. Недавно один наш врач оперировал ущемленную грыжу в штормовых условиях в Атлантике». Представляете? Можно и научной работой заниматься, не удивляйтесь. Чем, например, не тема для диссертации? Физиология труда моряков в условиях резкой смены климатических зон. Дело непочатое. Возьметесь за него с огоньком, обещаю всестороннюю поддержку. Квартиру даете? — спрашивает Петр Столбов. — На первых порах общежитие, прописка постоянная в Ленинграде, но в перспективе и квартира. — Ясно. Я согласен. Незнакомец открывает блокнот. — Ваши фамилии Орлы? Итак, Максимов, Карпов, Столбов и... Нужен еще один... «Зеленина, запишите!» — кричит Максимов и показывает кулак молчащему Сашке. Человек уходит, студенты молчат, Зеленин молчит и дымит. Столбов молчит, прикидывает. Максимов и Карпов молчат и остолбенело смотрят перед собой. «Все! Где она? Судьба Ионыча!» Где сытое прозябание в деревенской глуши? Человек в драп -велюровом пальто, словно волшебник в детском спектакле, Одернул шторку, за которой открылась сверкающая водная гладь. Проплыл мираж пальмы, небоскребы, купола, пирамиды. Вы мечтали о жизни необычайной, насыщенной, интересной. Вы думали, мечты не осуществляются напрасно? Получайте входные билеты и бегите в будущее, увлекательное и легкое, как кинофильм. Индия, Аргентина, двойной оклад, диссертация, штормовые условия. Вдумчивый Сема Фишер с сомнением качает головой. Он не представляет себе жизни вне больничных стен, без утренних обходов и ночных дежурств, без мучительных раздумий над историей болезни. Игорь Пироговский завидует, амбарцумян не знает, завидовать или не стоит. Советский человек, Генька Бондарь, иронически улыбается». Костя Горькушин возмущается дурни полезли в экзотику несерьезный народ Владька Карпов и Леха Максимов чудилы и стеляги Столбов только о бизнесе думает а Сашка-то Зеленин хорош молчит наконец Карпов произносит программную фразу Мальчики, должен же кто-то бороздить мировой океан.